Дарья Розанелли. Тринакрия. Роман. Глава первая. Перед последним путешествием. Остров Сицилия. Декабрь 1908 года. Помощенный улице провинциального городка шел пощегольски одетый молодой мужчина Приковывая к себе взгляды окружающих, из-под распахнутых пол темно-серого пальто выглядывал подобранный в тон и прекрасно отшитый костюм. И еще большего шика облику красивого сеньора добавляла жемчужная булавка, скрепляющая шелковый галстук, завязанный широким узлом. Проходя мимо залюбовавшейся на него юной девушки, приязненно на нее посмотрел, приподнял фетровую шляпу и свернул в узкий проход между домами. Затем вышел на параллельный предыдущей улице переулок и скрылся за одной из дверей углового трехэтажного дома. Минут пятнадцать спустя, со второго этажа по другой стороне дома, в который вошел элегантный мужчина, ловко спрыгнул плохонько одетый крестьянин. Убедившись, что улочка полностью безлюдна, он оправился и натянул кепку коппола так глубоко, что из-под нее виднелась лишь нижняя часть лица при черных спросите и усах. Крестьянин перекинул небольшой холщовый мешок через плечо и неспешным, но уверенным шагом направился в сторону главной улицы. Пересек город и вышел к проселочной дороге, не привлёкший своим заурядным видом ничьего внимания. Идя по холмистым тропкам, он созерцал причудливые формы камней, будто растущих из-под земли, разнообразие дикой растительности и пасущихся овец, жующих сочную зимнюю траву. Время было обеденное, и никого из пастухов к его радости ему не повстречалось. Периодически поднимая голову вверх, бедный пейзан на несколько секунд останавливался, То ли чтобы перевести дух, любую из заснеженной вершиной горы, то ли таким образом ориентировался, куда и сколько ему еще осталось идти. При подъеме на очередной холм его глазам открывался захватывающий дух, вид на море, переливающийся различными оттенками. от тёмно-синего до ярко-бирюзового. Издавна протарённый людьми, лошадями и домашним скотом путь постоянно петлял. И то влево, то вправо от него отходили небольшие, порой едва заметные трубки. На очередном перекрестке мужчина свернул на одну из них, пересек небольшую поляну и, обогнув до середины пригорок, оказался рядом с маленькой каменной хижиной. Половина левой стены скромной лачуги вырастала в стоящую впритык земляную возвышенность. Крестьянин отворил деревянную дверь, оглядевшись по сторонам, вошел внутрь и наспех спрятал за стогом сена свой холщовый мешок. Затем достал из-за пазухи искусно выполненный кинжал, украшенный драгоценными камнями. Зажав его в руке за спиной, снова выглянул на улицу. Убедившись, что поблизости никого нет, потянул хлипкую дверь на себя и заперся изнутри. Когда усталый крестьянин вернулся в город, Солнце уже зашло за горизонт, а местные жители закрыли ставни на своих окнах. Вечер был лунный, и потому отсутствие освещения на приготовившейся к ночному отдыху улочке нисколько не смущало мужчину. Внезапно из подворотни выскочила черная кошка, и, казалось, собралась пересечь ему путь. Он успел сложить пальцы в козу, но кошка резко сменила своё намерение и, развернувшись, снова нырнула в щель, из которой появилась. Подойдя к окну, с которого ему пришлось накануне спрыгнуть, крестьянин достал из своего мешочка веревку, на краю которой был привязан небольшой крюк. Прицелился на цветочный кронштейн под окном и кинул веревку. Но крюк мало того, что пролетел мимо металлического держателя, так еще и громыхнул по ставням нижнего этажа. Мужчина вжался в стену в опасении, что проживающая на первом этаже владелица дома откроет ставни для выяснения причины шума. Выждав минуту, убедился, что последствия его промаха осталось незамечены и, попросив Мадонну о помощи, заново повторил попытку. На этот раз крюк успешно зацепился за кронштейн и подозрительный пейзан быстро подтянулся по веревке. Аккуратно толкнув раму, открыл окно и забрался внутрь. Оказавшись в комнате, мужчина первым делом зажёг керосиновую лампу и подошел к зеркалу. Скинув с головы плоскую кепку, пригладил из синя волосы и, шутливо поиграв бровями, самодовольно улыбнулся своему отражению, оголив белые ровные зубы. Затем открыл шкаф с провизией и позаимствовал немного оливкового масла. Вернувшись к зеркалу, он глубоко вдохнул и медленным движением руки, слегка щурясь от боли, отклеил со своего лица пышные седоватые усы. бережно обернув их в платок, с помощью масла и клочка ткани удалил остатки клеящего вещества с кожи. Далее скинул запыленный костюм земледельца и, тщательно вымыв лицо и руки, окончательно перевоплотился из крестьянина в привлекательного молодого сеньора. Данный маскарад Альдо Фанзоны был необходим в связи с тем, что он точно не был уверен, по-прежнему ли за ним ведется слежка. В любом случае, слишком многое сейчас было на кону, чтобы позволять себе пренебрегать осторожностью. Да и к тому же, разгуливающий среди сельских пейзажей франт выглядит менее естественно и привлекает к себе намного больше внимания, чем скромный крестьянин. Мужчина вернул на место кувшин с оливковым маслом, взял банку с сахаром и зарыл небольшой сверток на ее дне. Жилое помещение на втором этаже у овдовевшей сеньоры арендовала сестра Альдо, Арнелла. которая по большей части жила в доме своего мужа. Но в силу того, что их дом находился в небольшом отдалении от города, во время приезда на работу в свою бокалейную лавку Арнели с супругом было удобно отдыхать в городской квартире во время сиесты, а порой и оставаться ночевать. Наконец, оказавшись на мягкой кушетке, Фанзона обессиленно, но с облегчением вздохнул. И тут вспомнил про оружие, висевшее у него на груди. Достав красивый кинжал из ножен и с удовольствием разглядывая результат своей ювелирной работы, подумал: А что если бы сегодня, там, в безлюдном месте среди холмов, я заметил слежку, и мне пришлось сделать выбор отказаться от своего плана или убить человека, который мог его нарушить? Решился бы я ударом этого клинка закончить земное существование одной, хоть и грешной, но все-таки души. Да. «Однозначно бы решился», — осознал Альдо. «Теперь нет другого выхода. Либо спокойная и счастливая жизнь его семьи, либо интересы этих жестоких людей, на которых ему волей судьбы пришлось работать целых шесть лет. Недавно он имел возможность убедиться, что при случае мафиози не станут долго сомневаться, прежде чем лишить жизни неудобного или опасного для их деятельности человека». Последние годы Фанзоне только притворялся, что от такого уклада жизни ему не воротит душу. Часто говорят, что нас в корне могут поменять те или иные обстоятельства. Одни, обретя богатство или славу, становятся надменны и жестоки по отношению к менее успешным окружающим людям. А иные, наоборот, щедро делятся и помогают другим. Или же, напротив, прошедший испытания горем и лишениями может ожесточиться. и начнет вымещать зло на весь мир, а другой же станет мудрее и научится не осуждать всех вокруг, а понимать и сострадать. Но Альдон не был согласен с этой мыслью и был убежден, что люди не могут изменить своей истинной сути. Просто под силой обстоятельств в определенный момент в них может ярче проявиться то, что и так было заложено, но до определенного момента не имело возможности раскрыться. Как первоначально острый камень, годами окатываемый волнами, превращается в гладкий валун, при этом все равно остается тем же камнем, лишь другой формы. Так же и человек под влиянием различных событий может обтёсываться, менять свое поведение или мнение на некоторые явления. Но его квинтэссенция не может измениться в корне. Поэтому бездушный и склонный к насилию человек, попав в преступную организацию, скорее всего, окажется в подобающей ему среде и сможет реализовать свой злодейский потенциал. А добросердечный и честный рано или поздно взбунтует и очень вероятно впоследствии будет убит. Либо, вечно задавливая свою совесть и истинные душевные порывы, обрекает себя на глубокое несчастье. А то и вовсе рискует превратиться в лишенного рефлексии слугу. Фанзона не собирался более приспосабливаться к обстоятельствам. отказался плыть по течению судьбы и сам выбрал направление, по которому доберется до тех вод, в которых сможет чувствовать себя собой. С малых лет Альдо обожал всяческую тонкую работу руками. При любом удобном случае вырисовывал замысловатые узоры чернилами на бумаге, прутиком на песке и вырезал из дерева различные фигурки. Отец мальчика владел макаронной фабрикой. но прекрасно видел, что сын совершенно не интересуется его делом. А наблюдая, как тот, будто заворожённый, часами разглядывает золотые украшения своей матери, начал беспокоиться и подумывал поговорить о странном поведении сына со священником. Но когда на Рождество Альдо преподнес матери и сестре украшения, сделанные своими руками из дерева и найденных на пляже небольших камешков, понял. Призвание сына — стать ювелиром. Отец с гордостью рассматривал кропотливо исполненные украшения. Используя подручные средства, мальчик смог изумительно тонко просверлить отверстие, через которые была продета нить, державшая ожерелье. А притупив швейные булавки, смекалисто переделал их в застежке для серег. В тот момент отец твердо решил непременно отправить сына учиться к лучшим мастерам ювелирного искусства. Когда пришел день. Альдо с неимоверным воодушевлением отправился на учебу в Париж. Молодой человек увлеченно осваивал это ремесло от истинных виртуозов ювелирного дела и всячески наслаждался прелестями жизни в самом прекрасном и романтичном городе мира. Вернувшегося с учебы молодого человека, отец с матерью огорошили своей задумкой «продать фабрику на Сицилии и начать собственное производство макарон в Северной Америке». Там у них уже были постоянные клиенты, а за счет отсутствия затрат на доставку открывалась перспектива еще больше увеличить список клиентов. Родители с упоением рассказывали о возможностях и множестве идей для расширения своего бизнеса. В итоге им удалось вдохновить на переезд из сына. В Соединенных Штатах первоклассного ювелира с европейским образованием мог ждать большой успех. Но вот беда. Его сестра наотрез отказывалась переезжать с семьей в Новый Свет. Арнелла влюбилась в сына преуспевающего землевладельца, и они уже готовились к свадьбе. Дабы не разрушать мечты своих родителей, Альдо согласился остаться на Сицилии до тех пор, пока не удостоверится в стабильности семейного счастья сестры. И тогда, возможно, тоже переехать в Америку. Так и решили. После свадьбы дочери Родители в сопровождении проверенных работников и их семей отправились за океан открывать фабрику по производству макарон. Арнелла переехала в дом своего мужа, а Альдо, в богатый портовый город, откуда мог в любой момент примчаться, повидать сестру, арендовал на самой бойкой улице Мессины небольшое помещение и оборудовал в нем ювелирную мастерскую. Не прошло и недели, как к нему пришли солидно одетые сеньоры, предложив выполнять для них некоторые услуги или же платить непомерные для начинающего ювелира взносы за право вести бизнес на их территории. Молодой человек мгновенно понял, что выбора они ему не предложили. Даже если отдать все деньги, оставленные ему на первое время родителями, внушительные сеньоры этим не удовлетворятся. В его лице им нужен был свой ювелир, который переплавлял бы награбленные драгоценности и создавал из получившегося золота и камней новые украшения. Порой они приносили редкие по своей чистоте и размеру камни. Вероятно, их сбывали воры со всей Италии, если не Европы. Такие драгоценности ювелир хранил в надежном металлическом шкафу. Лишь однажды создал роскошное кольцо с бриллиантом в три карата, которое глава клана Дон Пицо подарил своей жене на годовщину свадьбы. Спустя несколько месяцев В лавку к зашёл один из канцельери Дона пиццу и дал задание — набросать несколько эскизов Серёг для его дочери. Ювелир вспомнил то событие, разделившее его жизнь на «до» и «после», где «до» оказалось лишь блеклым ожиданием того самого «после», наполнившего его жизнь яркими эмоциями и смыслом. В тот день дверь в ювелирную мастерскую Альдо Фанзоны открылась, и на пороге появилась она. Предзакатное солнце подсвечивало силуэт в нежно-розовом платье из шелкового крепа с широкими украшенными кружевым рукавами, отчего вкупе с тонкой талией контуры вошедшей напоминали очертания бабочки. Ювелир не сразу разглядел ангельские черты девушки, но только от этого неземного образа у него перехватило дыхание. Следом вошел ее отец. И, глядя на застывшего с восхищенным выражением лица ювелира, спросил, готовы ли эскизы. Альду не сразу понял вопрос, так как прекрасная фея уже стояла в метре от него и бросала в его сторону смущенные, но явно любопытные взгляды. С каждым этим взором ювелиру казалось, что из ее прекрасных синих глаз вылетают серебряные стрелы с сапфировыми наконечниками, попадая точно в его сердце. «Как сапфиры!» будто пьяным голосом пролепетал очарованный молодой человек. «Что, сапфиры, вы предлагаете серьги с сапфировыми вставками? Покажите скорее эскизы!» Теряя терпение от медлительности, Альдо потребовал отец сказочной принцессы. Дочь заказчика улыбнулась, и у ювелира будто выросли крылья. Он выложил на прилавок несколько рисунков и замер, ожидая ее реакции. Теперь-то Альдо понимал, что ни один камень И ни одно самое изысканное украшение недостойно неземной красоты этой девушки. Однако та с восторгом оглядывала эскизы и никак не могла выбрать самые лучшие из них. Мне кажется, они все очень оригинальны, и каждый по-своему хорош, растерянным ангельским голосом проговорила небесное создание. Но мне тоже нравится идея с сапфирами, у меня еще нет украшений с этим камнем. А давайте я переверну листы вниз рисунками, перемешаю. и вы наугад вытяните один из них. потому тому эскизу я и исполню украшения». Нашел выход молодой человек. «Согласна», — радостно воскликнула девушка и, демонстрируя готовность к лотерее, приподняла прелестные руки в кружевных перчатках. Отец красавицы с азартом смотрел, как Фанзона перемешивает эскизы, и когда его дочь вытянула и перевернула листок рисунком вверх, кажется, не разочаровался, что выиграл именно этот набросок будущего изделия. Прекрасно. «Ты довольна, Реджина?» «Да, очень». Она рассматривала изображение, вероятно, представляя, как готовые серьги будут смотреться в ее ушах. «Реджина — королева». «Да, именно так. Она и есть королева красоты, грациозности, шарма и отныне моего сердца», — Твердо сказал про себя влюбленный молодой человек. А вслух продолжил. «Значит, сапфиры?» «Да, я думаю, они будут хорошо оттенять мои глаза». «Боюсь, что любой камень померкнет на фоне ваших глаз». Реджина улыбнулась, потопила взор, а на ее нежных щеках выступил милый румянец, ещё пуще взбудораживший темпераментного ювелира. «У вас есть в наличии нужные камни?» — вернул беседу в деловое русло мафиози, уловив летающие между молодыми людьми искры. В следующий раз они встретились, когда Реджина снова пришла в лавку к фонзоне посмотреть на готовые серьги. и заодно пригласить молодого человека на свой день рождения. Сеньор Мичелли благосклонно отнесся к симпатии, возникшей между его дочерью и ювелиром. Альдо, будучи человеком уже не посторонним делу и, судя по всему, надежным, как никто подходил на роль жениха и его дочери. Раньше ювелир казался слишком рано потерявшим интерес к жизни, хладнокровным и бесчувственным молодым человеком. Но та встреча с Реджиной будто вдохнула в него жизнь. Он перестал взирать на всех вокруг потухшим апатичным взглядом. Напротив, его глаза засветились, и от него веяло энтузиазмом и молодецкой энергией. Порой канцельери заходил в лавку Альдо Фанзоны и наблюдал за ним во время работы. По выражению его лица и затуманенному взгляду догадывался, что тот наверняка воображает сцены с романтическим флером, главной героиней которых является Реджина. В ней тоже были заметны перемены. Дочь дольше обычного разглядывала себя в зеркале, а на ее прекрасном личике был такой же мечтательный отпечаток, как накануне у ювелира. Дочь стала еще ласковее обычного, будто понимая, что отец раскусил ее чувства, и теперь от его решения зависит, будет ли у этой истории продолжение. Сеньор Мичелли решил, что не станет препятствовать, если ухажёр настроен серьезно. Кроме того, Дополнительным расположением к ювелиру служило то, что тот напоминал ему самого себя в молодости. Будучи в те годы амбициозным начинающим юристом, еще не успевшим расстаться с юношеским максимализмом, он также с первого взгляда и до беспамятства влюбился в мать Реджины. Но, к несчастью, их семейной идиллии не суждено было длиться долго. С тех пор, как сеньор Мичелли овдовел, в его жизни была только Реджина. с такими же синими, как у мамы, глазами. Всю свою любовь и заботу мужчина отдавал дочери и прикладывал все усилия, чтобы она, согласно ее имени, росла настоящей королевой. И его не волновал способ заработка денег для этого благополучия. Потому юрист, отодвинув собственные принципы, без колебаний согласился работать на мафию. На свете была только одна важная для него цель — судьба дочери. продолжение их супругой любви. В глубине души канцелиери надеялся, что раз уж Господь так рано отобрал у него любимую женщину, их дочери полагается испить до конца не только из своей чаши счастья, но и из той, которая была отнята недопитой у ее матери и отца. На свой двадцатый день рождения Реджина заказала шикарное модное платье из Парижа. Отец знал, что Альдо тоже собирается преподнести ей украшение в комплект к заказанным ранее серьгам. Молодой человек указал в книге учета, что выкупил сапфиры и бриллианты разных размеров. Сумма, которую он потратил на камни, была настолько велика, что советник главы мафиозного клана саркастически хмыкнул. Осталось ли у молодого человека хоть что-то за душой после такого подарка? Безусловно. Ювелир зарабатывал на своей лавке и услугах для мафии очень хорошие деньги, но все же щедрость потенциального жениха впечатлила синьора Мичелли. Когда Альдо появился на пороге, Реджина засветилась ярче самой ослепительной звезды. У молодого человека, как и каждый раз при встрече с ней, перехватило дыхание. Они замерли, глядя друг на друга, не произнося ни слова. Все гости с умилением а некоторые с завистью наблюдали за ними. Неизвестно, сколько бы они еще так простояли, но отец девушки нарушил тишину. «Альдо, эти цветы предназначены Реджине? Или вы принесли их для себя?» Реджина мило засмеялась, а молодой человек наконец вручил ей прелестный букет. Затем достал из кармана небольшую бархатную коробочку, перевязанную синей атласной лентой, и вложил в свободную от цветов руку девушки. Служанка забрала у нее букет, и Реджина смогла открыть подарок. Она в восхищении приложила одну ладонь ко рту и, не отрываясь, смотрела на роскошную брошь. Два усыпанных бриллиантами лебедя с сапфировыми крыльями нежно склоняли друг к другу свои изящные головы. «Это великолепно! А лебеди — это символ верной и чистой любви!» — выпалила Реджина и густо покраснела. Покраснела Фанзона. Как же быстро она разгадала тот смысл, который он вложил в этот подарок. Девушка тут же прикрепила брошку к платью. Папа, смотри, как красиво сочетается с серьгами. Отец почувствовал, что на его глаза наворачиваются слезы. Влюбленный его дочь стала еще прекраснее, и, судя по всему, скоро, очень скоро ему придется ее отпустить. Но оказался прав лишь наполовину. События действительно начали развиваться с невероятной быстротой. Уже через месяц Альду попросил руки Реджины. Но после свадьбы канцельерий видел дочь не реже обычного. Несколько раз в неделю навещал ее в благоустроенном доме возле моря, который молодожены получили в качестве свадебного подарка. А с рождением внучки, которую в честь его покойной жены назвали Эленой, молодая семья переехала зимовать в большую виллу сеньора Мичелли. Вскоре Реджина увлеклась гончарным искусством, и отец в своем доме оборудовал для нее мастерскую с вместительной печью для обжига глины. С этого дня Реджина могла создавать и крупногабаритные керамические изделия, с каждым разом оттачивая свое мастерство. Так переезды на виллу отца в зимний период превратились в традицию. На следующий день После своего похода по холмам в обличии крестьянина Фанзоны сел в поезд, идущий в Мессину, и в который раз начал прокручивать в голове те события, которые, в конечном счете, привели к решению покинуть родной остров и всей семьей искать счастье в новом свете. Ювелир с тоской посмотрел в окно поезда вспомнил сеньора В груди сжалось. Когда у них с реджиной появилась дочь, заботливый дед с каждым днем становился все сентиментальнее. Вскоре тесть начал высказывать Альдо опасения, что при такой деятельности они с зятем каждый день ходят по лезвию бритвы, а значит, вместе с ними его дочь и внучка. Считал, что им непременно стоит отойти от дел и думать о переезде в другое место, куда-то очень далеко. Ювелир был согласен с этой идеей, и потому пару лет назад они вместе приступили к подготовке почвы для того, чтобы навсегда покинуть остров, и начать новую жизнь не с нуля, а так, чтобы Риджина и Малютка Елена ни в чем не нуждались. «Отойти от дел...» Именно так сказал сеньор Мичелли. Но Альдо понимал, что это не значит, что можно запросто прийти к Дону Пиццу и, объявив о том, что больше не намерен работать на мафию, развернуться и гордо уйти на все четыре стороны. «Нет, из мафии нельзя уволиться по собственному желанию. Уход от Дона Пиццу... непременно сопровождается отправкой разочаровавшего его человека на дно моря. Зачем Дону Пицу люди, которые много знают, но уже не в деле и потому являются потенциально опасными? Так случилось и с тестем ювелира. Неделю назад тот просто исчез. Фонзоне был в курсе лишь тех дел, что касались краденных украшений и камней, и потому не знал причин, по которым Дон Питсо решил избавиться от своего советника». Ясно было одно — тести больше нет на свете. В тот день перед уходом сеньор Мичелли, как обычно, поцеловал дочь и внучку, сказав, что любит их. А зайдя к зятю, взял с него обещание сделать все необходимое для счастья Реджины и Элены. Альдо понял, на какие именно действия намекает тесть. И также догадался, что он чего-то опасается. Но и представить не мог, что сеньора Мичелли не станет в этот же день. Но когда тот не вернулся ночевать, стало очевидно, тем утром он уже понимал, что прощается с родными. Через день в лавку к ювелиру пришел сам Дон Пиццу в сопровождении приезжего специалиста по драгоценным камням с целью проверить содержимое сейфа. Альдо с невозмутимым видом открыл его, предоставив возможность убедиться в подлинности всего, что там хранилось. Уходя, Дон Пиццу спросил. «Вы в курсе, где ваш тесть?» Позавчера он не вернулся ночевать. Накануне говорил, что собирается погостить пару недель у дальних родственников в Палермо. Дон пиццу прищурил и так еле видимые за толстыми щеками глаза, как бы обдумывая. Ювелир лишь прикидывается дурачком. Или действительно считает, что его тесть у родственников в Палермо. Но ничего не ответив, вышел из лавки. Конечно же, ни о какой поездке в Палермо сеньор Мичелли не говорил. Но Фанзоне нужно было создать иллюзию полного неведения и спокойствия, чтобы выиграть время для подготовки к побегу. Вероятно, ювелир еще был нужен главе клана, но о прежнем доверии не было и речи. С того дня мужчина постоянно замечал за собой слежку. Альдо предупредил подручного Дона Пиццо, что на пару дней закроет лавку, так как должен отлучиться на пару дней к сестре. Ювелир осознавал, что к нему непременно приставят слежку и на этот раз. Перед отъездом его попросили опять открыть сейф и продемонстрировать, что все самые ценные камни на месте. На этот раз, как и предполагал Фанзоне, обошлись без незнакомого специалиста. Человек Дона Питсов все проверил по описи и отпустил Альдо на вокзал. Слежка была, но сойдя с поезда на нужной станции, мужчина ее больше не замечал. Возможно, глава клана хотел удостовериться, не поедет ли ювелир до самого Палермо, А как и говорил, сойдет в Чефалу. Дон Пицо понимал, что даже если Фанзона что-то задумал, то не бросит жену и дочь. Как бы там ни было, пока все шло по плану. Утром пришла его сестра Арнелла, и Альдо посвятил ее в детали, которые ей было необходимо знать. В частности, что следующим днем нужно встретить на станции Реджину и Элену, сам же, посадив жену с дочерью в поезд, пока останется в мессине. А на вторую ночь после их отъезда перевоплотится в крестьянина и незаметно покинет дом. На небольшом причале его будет ждать рыбацкая лодка, подготовленная верным управляющим, и ему останется только переплыть на материк через узкий Мессинский пролив. А там можно будет считать, что самое опасное позади. Даже если что-то пойдет не так, главное, к тому моменту жена и дочь успеют покинуть остров. Но Фонзоне был уверен, что все пройдет как задумано. Он всё тщательно продумал и не сомневался, что жена прекрасно справится с ответственным заданием, от которого зависит их будущее благополучие. А после Реджина и Елена успешно доберутся до Ливерпуля, где и будут его ждать. Встретившись, купят билеты первого класса на прославленный лайнер Лузитания и, наконец, все вместе отправятся в Нью-Йорк. В газетах ювелир читал, что на этом корабле даже каюты второго класса удобны и вполне изысканно обставлены. Пожалуй, будет разумнее ограничиться вторым классом, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, — решил ювелир. Сегодня последний вечер перед расставанием. Если все пройдет гладко, то самое большее через 10 дней семья воссоединится, а если ему не удастся покинуть остров и добраться до материка, то этот вечер с женой и дочерью окажется последним в его жизни. Пыхтящий локомотив громко прогудел, оповещая о своем прибытии. Проворно снизив скорость, состав остановился на станции. Через несколько секунд из дверей блестящих черных вагонов начали выходить пассажиры. Оказавшись на перроне, Альдо помог спуститься пожилой даме, одной рукой придерживающей подол своего платья. Вернув принадлежащий ей саквояж и удостоверившись, что она не нуждается в сопровождении, Мужчина любезно попрощался и вышел из здания железнодорожной станции. Наняв экипаж, Фанзона велел извозчику довезти его до лучшей в городе Кондитерской. «Будем ли мы скучать по Мессине и в целом по Сицилии?» — задался он вопросом. «Маловероятно, что в скором времени мы окажемся здесь снова, если вообще когда-либо вернемся». Ювелир хотел запомнить этот город во всем его великолепии и навсегда сохранить воспоминания в своем сердце. Проезжая в открытой коляске по привычным местам, словно иностранец крутил головой, жадно ловя атмосферу, звуки и запахи прекрасного города. В суматохе дней Альдо привык к красоте вокруг, перестав ее замечать. Но теперь он хотел вдоволь насладиться созерцанием широких улиц снарядной нарядной архитектурой. Вечером должна была состояться премьера оперы Джозепе Верди «Аида», Вероятно, событие внесло вклад в то, что всегда суетливый город в этот день казался еще более оживленным и многолюдным. Пара молодых девушек разглядывали витрину. Благодаря изумительным нарядам и затейливым шляпкам они были похожи на два экзотических цветка. В городском шуме звенел голосок мальчишки с огромной стопкой газет, громко выкрикивающего заголовки новостей и постоянно поправляющего падавшую на глаза кепку. Объезжая скульптурный фонтан, извозчик отвлекся, и их фейтон чуть не столкнулся с другим экипажем. Кучер элегантной пролетки даже выпустил в чтобы воздеть руки к небу и выругаться на нерадивого коллегу. Старичок, сидевший на деревянном стуле возле дверей своего дома, с усталым любопытством наблюдавший за передвижением горожан, в этот момент чуть шире открыл глаза и пробурчал себе что-то под нос. Но как только едва не столкнувшиеся коляски отдалились, его взгляд принял прежнее выражение. Под умиротворяющий цокот копыт, впряжённый в фейтон лошади, подъехали к кондитерской. Фанзони рассчитался с извозчиком и отправился за Канноле, любимым лакомством Реджины и Елены. Купив хрустящие трубочки, наполненные сладкой кремовой начинкой, решил прогуляться до дома пешком. До ювелира донёсся аппетитный запах. Повернув голову, он увидел работягу, энергично тянущего за собой телегу с ярко-оранжевыми апельсинами. Тот, не снижая темпа, весело переговаривался с мужчинами, играющими в карты на импровизированном столе из деревянного ящика. Все здесь было настолько родным, привычным и любимым, что сердце ювелирно визжалось. В этот миг возникло сомнение, смогут ли они так же хорошо чувствовать себя вдали от родины. Чтобы отогнать тревожные мысли, он решил помечтать о той спокойной и счастливой жизни, что ждет их в Америке. Разумеется, привыкшие к теплому климату сицилийцы не останутся надолго в Нью-Йорке. Погуляют несколько дней, посмотрят город и отправятся во Флориду, где уже обосновались родители. Альдо найдет лучшее место для своей новой ювелирной лавки и будет вести полностью чистый бизнес. Для Реджины оборудуют мастерскую. Она давно мечтает, что увлечение гончарным искусством со временем превратится в ее профессию. Фанзоны был совершенно уверен, они оба непременно преуспеют. А малышка Элена получит лучшее образование, какое только возможно сейчас для девушки в Америке. Если надо будет, то наймут частных учителей. Захочет, позже сможет продолжить дело дедушки с бабушкой или же одного из своих родителей. В любом случае... Во Флориде семья станет еще счастливее, чем раньше. В последние дни из-за исчезновения сеньора Мичелли оба супруга находились в подавленном состоянии. Реджина не могла принять, что ее отца больше нет. В глубине души понимала, что муж прав, и им необходимо как можно скорее покинуть Сицилию. И если бы отец был жив, то никогда бы не бросил ее, не попрощавшись. В любом случае, даже если окажется, что отец не погиб, то по их с договоренности он знает, где их искать. Войдя домой, Альдо был встречен малышкой Эленой. Она думала, что дедушка уехал по делам в далекие края и не потеряла своей обычной жизнерадостности. «Папа, как я соскучилась! Ой, а что это у тебя в коробочке?» «Ах, моя маленькая плутовка!» Ювелир положил коробку на комод у двери и взял дочь на руки. «До ужина никаких каноли!» «Неправильно, папа! Никакого ужина до каноли!» Строгим тоном заявила находчивая девчушка и расхохоталась. «А знаешь, моя дорогая, пусть сегодня будет по-твоему!» Элена счастливо взвизгнула, поцеловала отца в щеку и, спрыгнув с его рук, побежала к вышедшей встречать мужа матери. «Мама, мама, папа разрешил мне сегодня поужинать каноли!» «Любовь моя, не верь этой маленькой мошеннице!» «Речь шла о том, что она сможет съесть канноли до ужина», — поспешил оправдаться Фанзоны. Реджина улыбнулась, погладила дочь по голове и, подойдя к мужу, крепко обняла его. Альдо понял, жена очень переживала и боялась, что он не вернется, как и её отец. «Я безумно по тебе скучал. Нам будет сложно в ближайшие дни, но ты же знаешь, что это необходимо», — прошептал мужчина. «Да, но поговорим об этом позже». также тихо произнесла Реджина и затем громко добавила. «Предлагаю прямо сейчас съесть все канноли, а если мы не захотим ужинать, значит и не будем». Муж и дочь восторженно поддержали ее предложение и все дружно бросились к коробке со сладким. Кьяра прижалась ухом к двери и старалась расслышать каждое слово. По выражению ее лица можно было догадаться, что обсуждение в спальне Не является ординарным разговором между мужем и женой. У служанки азартно блестели глаза, и участился пульс. Когда Кьяра услышала приближающиеся к двери шаги, то быстро отскочила и села на корточки за помпезной козеткой. Тревожась оказаться пойманной на подслушивании, быстро достала из уха скромную сережку и бросила ее на пол, будто та случайно выпала, и она вынуждена ее искать. Манипуляция оказалась излишней. Фанзоне вышел из спальни и, не замечая девушку, направился в комнату дочери. Служанка подобрала серьгу и, снова вставив ее в ухо, поднялась. Выждав несколько секунд, следом за Альдо зашла в комнату Эллены, собираясь сделать вид, что нужно взять какую-то вещь в стирку. Но хозяин резко повернулся и остановил ее. «Кьяра, не могли бы вы зайти чуть позже? Мне нужно поговорить с дочерью». «Конечно, сеньор». Служанка без сожаления вышла из комнаты. По большому счету она уже услышала и успела увидеть самое важное, и это нужно было хорошенько обдумать. К ночи поднялся сильный холодный ветер. Плотно закрыв окна, девушка направилась забирать Елену от родителей, чтобы уложить ее спать. Но девочку так пугало завывание ветра за окном, что она захотела остаться ночевать в кровати с родителями. Служанка разочарованно закрыла дверь, и начала соображать, как ей быть. Кьяра очень оскорбилась. В отличие от управляющего, ее даже никто не поставил в известность, что хозяева собираются навсегда уехать. Между тем слышала, как сеньор Фанзоне, успокаивая жену, беспокоящуюся за судьбу своей служанки, заверил, что после их отъезда управляющий ее рассчитает, и этих денег должно хватить на несколько месяцев. Но потом придется искать другую работу. К тому же, разве эта сумма сравнится с той, на которую семья, привыкшая к достатку, собирается безбедно жить в другой стране? Кьяра решила, что хозяева и так не пропадут, а ей гораздо нужнее. И всего-то нужно незаметно взять у спящей Элены то, благодаря чему она сможет начать новую жизнь. Ей больше не придется возиться с чужими детьми и прислуживать. Но ее путь к мечте усложнялся. Трусливая девчонка не захотела спать в своей комнате, нарушив все планы Кьяры. Ворочаясь в постели сбоку боку на бок, служанка пыталась припомнить какие-либо факторы, дающие понять, когда именно Реджина и Елена намереваются покинуть дом. Собирать вещи ее никто не просил, значит, маловероятно, что это будет завтра или послезавтра. Разве что Реджина собрала их сама. Маловероятно, но возможно, раз уж они держат свой отъезд в таком секрете. Около пяти утра Кьяра вышла из комнаты, чтобы пойти на кухню и наполнить кувшин с водой. Проходя мимо спальни, где спали хозяева с девочкой, услышала звук приоткрывающейся двери. Обернувшись, увидела заспанную Элену, державшую в руках своего любимого плюшевого мишку. Служанка засияла от предоставившегося ей легкого решения проблемы, подлетела к ребенку и, взяв ее за руку, отвела подальше от двери. «Кьяра, проводи меня, пожалуйста, в туалет. «Я боюсь одна», — позёбывая, попросила девочка. «Да, конечно, моя дорогая». Острые, словно змеиные глаза служанки, забегали. Удача ей снова улыбнулась. Теперь все было лишь делом техники — отвлечь ребенка, завладеть нужной ей вещью и, пока все спят, улизнуть из дома. К тому моменту, когда все проснутся и поймут, в чем дело, она уже будет далеко». Как только служанка с девочкой спустились на первый этаж, послышался страшный грохот. Стекла на окнах с дребезгом вылетели, а к ярусу Лены отбросила в разные стороны холла. Девочка успела спрятаться в небольшой нише под каменной лестницей, после чего один за другим последовали еще два толчка. Она в ужасе зажмурила глаза и закрыла руками уши, пытаясь избавиться от жуткого гула, сопровождающего землетрясение. Когда маленькая Элена распахнула глаза, то первым, что она увидела, был большой пласт черепичной крыши, блокировавший ей путь. Отважившись оглядеться, девочка пришла в ужас. От их дома остались только внешние стены и ее спасительница — крепкая лестница, которая отныне поднималась в открытое небо. Вышедшим на берег мореплавателям предстала леденящая душу картина. От благополучного города с прекрасной архитектурой Остались лишь дымящиеся местами руины, из-под которых не переставали доноситься стоны и крики о помощи. Первыми на выручку разрушенному землетрясением городу пришли моряки российского флота, находившиеся в учебном плавании по Средиземному морю. В роковую ночь они оказались неподалеку от берегов Мессины. Порой издалека казалось, что некоторые здания не пострадали, но если подойти к ним ближе и заглянуть в окна с разбитыми стеклами, Станет понятно, внутри не осталось ни потолков, ни межкомнатных стен. А из-под обломков торчали части тел, погребенных заживо людей. Морякам предстояло вытащить из месива мебели, кусков обвалившихся стен и балок, десятки тысяч живых и мертвых. Матросы, гардемарины и офицеры — все трудились наравне. Большую часть работы им приходилось проводить вручную, не используя ни кирки, ни лома, дабы не поранить выживших под завалами. Прямо посреди улиц, рядом с наскоро организованными перевязочными пунктами, спасатели были вынуждены складывать извлеченные из-под завалов трупы, чтобы скорее прийти на помощь тем, у кого еще были шансы выжить. После многих часов тяжелых работ один из гардемаринов поднял голову в небо, чтобы хоть немного перевести дух. Над городом, еще недавно цветущим, Повисло огромное чёрное облако. Ноги подкашивались от усталости, и он уже не понимал, действительно ли в один момент все звуки стихли, или это абсолютное беззвучие, лишь аудиальный обман, созданный его измождённым мозгом. Внезапно сквозь тишину пробился детский плач. Вместе с ним вернулись все остальные шумы, и у юноши будто открылось второе дыхание. Гардемарин стремительно ринулся к устоявшему фасаду большого дома, откуда, как ему показалось, доносились горькие рыдания ребенка. Не зная итальянского языка, он кричал то по-русски, то по-французски. «Где ты? Потерпи, я сейчас помогу тебе!» «Уэ тю? Жарив!» Молодой человек осторожно ступал по обломкам, всякий раз опасаясь, что под каждым из них может оказаться еще живое дитя. Плач остановился. Гардемарин осмотрелся и заметил маленькую девичью головку. Едва виднеясь из-за обломкой крыши, прислонённого к каменной лестнице, девочка с мольбой смотрела на своего возможного спасителя. Позабыв осторожность, юноша скорее направился к ребенку и вдруг услышал жалобное завывание. Вероятно, перелезая через очередную гору обломков, наступил на зажатого под ними человека. Решив, что сначала убедиться, цела ли девочка, Он добрался до лестницы и заглянул в щель за упавшим фрагментом крыши. За исключением пары ссадин, ребенок, казалось, был невредим. Гардемарин сделал несколько заходов, но отодвинуть покрытый черепицей пласт ему не удавалось. «Не бойся, я сейчас позову на помощь», успокаивающим тоном сказал юноша и перевесил свою руку через разделяющую их преграду. Девочка на несколько секунд крепко сжала кончики его пальцев и затем отпустила. «Кажется, она меня поняла», — подумал молодой человек и стал пробираться к месту, где недавно слышал стоны. Откидав в сторону несколько нетяжёлых обломков, он увидел девушку. Ее ноги были придавлены громоздким деревянным комодом, но она была в сознании. Гардемарин добрался до выхода и позвал на помощь двух крепких матросов. В первую очередь решили вызволить зажатую под комодом девушку. Подняв с нее тяжелую мебель, положили на носилки и отнесли к ближайшему пункту медицинской помощи. Гардемарин не решился оставлять напуганного ребенка в одиночестве и, пока ждал возвращения матросов, срывающимся голосом читал стихи Пушкина, стараясь придать интонации успокаивающее звучание. Юноша догадывался, что девочка его не понимает, но чувствовал, что ей сейчас важно ощущать чье то присутствие. «В темнице там царевна тужит, А бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою игой. Идёт, бредёт сама собой. Гардемарин оборвал чтение стиха, увидев, что один из матросов вернулся. Вдвоем они сумели отодвинуть кусок крыши, и девочка по очереди обняла своих спасителей. Затем тоненьким дрожащим голосочком вопросительно пробормотала что-то по-итальянски. «Мадре, падре». «Полагаю, она спрашивает про своих родителей», — задумчиво произнес Гардемарин. «Пусть девочка пока побудет с вами, а я попробую их найти», — хриплым басом распорядился матрос и, осторожно приподнимая обломки, начал поиски. Малышка уселась на руки Гардемарина и что-то лепетала на мелодичном языке. Чаще всего повторяла «мама», «папа» и «кьяра». Молодой человек сделал вывод, что «кьяра» Возможно, ее сестра, няня или родственница. Та самая девушка, которую удалось вызволить из-под завала. В ответ юноша лишь успокоительно похлопывал ее по маленькой спинке и повторял «Ничего, ничего». «Сюда!» — усталым низким голосом позвал матрос с другой стороны дома. Гордомарин поставил девочку на землю и с помощью жестов объяснил, что ей нужно подождать здесь. Добравшись до матроса, заметил небольшую часть ночной сорочки, отороченную кружевом. «Это должно быть ее родители? Скорее, нужно помочь им!» Они оттащили мелкие обломки стены, потолка, затем с трудом подняли деревянный пласт и опрокинули его на другую сторону. Лежащий на боку мужчина нежно обнимал свою красивую жену, чуть склонившую голову в его сторону. Лица у них были спокойные, безмятежные. Что там землетрясения и прочие катастрофы, когда любимый человек рядом, и снятся сладкие, сказочные сны?» Мысленно прокомментировал Гардемарин. Приблизившись, прошептал. «Сеньоры, нужно просыпаться». Но супруги никак не отреагировали. Тогда юноша потрепал за плечо молодого мужчину и повторил. «Просыпайтесь скорее, ваша дочь не перестает о вас спрашивать». Гардемарин прекрасно видел вытекшую тонкой струйкой кровь из чуть приоткрытых чувственных губ девушки и растекшееся, бурое пятно под головой ее мужа. Однако все громче и громче, будто теряя терпение, пытался их разбудить. «Сеньоры, имейте совесть! Ваше дитя переживает! Немедленно просыпайтесь!» Бывалый матрос грубо оттянул обезумевшего юношу от бездыханной пары, Обессиленно упал на колени и, вжав в лицо ладони, сдавленно зарыдал.